Эндер должен попытаться. Если он не сделает этого, мы погибли. Ибо если жукеры и не намеревались раньше посылать против нас флот, то теперь они просто обязаны это сделать. Ведь во всех предыдущих сражениях мы их флоты уничтожали. Если мы не выиграем и это, если не лишим возможности воевать с нами, они обязательно придут к нам. И на этот раз уничтожат захватят с собой свое изобретение, очередного маленького доктора. У нас есть только один мир и только одна надежда. Давай же, Эндер!» И тогда в уме Боба мелькнули слова, которые Эндер сказал им в тот день, когда приступил к первой тренировке армии драконов. «Помните, ворота противника внизу, Ведь в последней битве драконов надежды на победу тоже не было, но в игру вошла стратегия Эндера. Он послал Боба с его взводом приложить свои шлемы к воротам противника и тем самым обрести победу. Ах, как плохо, что сейчас нет возможности сыграть такую же проделку с жукерами, доставить маленького доктора на планету жукеров и взорвать ее к чертям. Вот какой фокус мог бы решить дело». Но сделать это отсюда невозможно. Время сдаваться, время выходить из игры. Время крикнуть им всем. Нельзя поручать детям работу взрослых. Это невозможно. С нами покончено. Помните, сказал Боб в микрофон, ворота противника всегда внизу. Муха-мало, горячий супчик, Влад, самосвал, бешеный том. Угрюмо хмыкнули. Они были в армии драконов и помнят, как использовались эти слова в последний раз. Но Эндер, казалось, шутку не принял. Казалось, он не понимал, что никакими средствами они не доставят на планету маленького доктора. В их ушах вновь прозвучал голос отдающий приказы. Он приказал построить все корабли землян в тесный строй в виде цилиндра, состоящего из нескольких оболочек. Боб хотел крикнуть «Не делай этого! На этих кораблях живые люди! И если ты пошлешь их в бой, они погибнут! Жертва ради недостижимой победы!» Но он прикусил язык, так как где-то в дальнем закоулке мозга, в самом удаленном уголочке сердца, все еще теплилась надежда, что Эндер – все же сумеет сделать то, чего физически сделать нельзя. И пока жива была эта надежда, жизни тех людей можно было оправдано принести в жертву, так как в свое время они осмысленно и по собственной воле вступили на палубы кораблей и отправились в далекую экспедицию. Эндер двинул свои корабли, делая попытку пробить брешь в непрерывно движущемся строе облака жукеров». «Конечно, враг видит, что мы пытаемся сделать», – думал Боб. «Конечно, жукеры видят, как второй, третий, четвертый натиск подводят корабли землян все ближе к поверхности планеты. В любую минуту враг может уничтожить корабли землян, сконцентрировав свои силы на определенных участках». «Почему он этого не делает?» Одна причина пришла на ум Бобу сразу же. Жукеры не осмеливаются сгустить свои порядки вблизи эндеровского цилиндра, так как сближение кораблей даст землянам возможность пустить в ход маленького доктора. Затем пришла и другая мысль. А не может ли быть так, что здесь собралось слишком много кораблей-жукеров? Не может ли быть, что королевы или королева тратят слишком много усилий своего мозга только на то, чтобы заставить 10000 кораблей клубящегося облака продолжать свое непрерывное движение, одновременно тщательно соблюдая необходимые интервалы между кораблями? В отличие от Эндера, матки-королевы не могли передать контроль над кораблями в руки своих подчиненных. Каждый отдельный жукер, Всего лишь руки или ноги королевы. Теперь у нее сотни, а может быть, многие тысячи ног и рук. И все они находятся в движении. Вот почему они действуют столь неразумно. Слишком многое приходится держать под контролем. Вот почему отсутствуют осмысленные перемещения в облаке. Не организуются ловушки, не блокируется цилиндр Эндера. Не пресекается его продвижение. Фактически маневрирование жукеров ни к чему не вело. Эндер пробивался все дальше и дальше, а жукеры продолжали строить защитную толстую стену позади строя Эндера. Но они же блокируют возможность отхода. И тогда Бог понял третью и самую важную причину происходящего. Жукеры сделали ошибочный вывод из предыдущих сражений. До сих пор стратегия Эндера заключалась в том, чтобы уничтожить противника и в то же время свести к минимуму собственной потери. Он всегда оставлял себе возможность отхода. Жукеры, обладая колоссальным численным превосходством, находились в положении, когда можно было гарантировать, что земляне у них из рук уже не выскочат. В начале сражения не было никакой возможности предсказать, что жукеры совершат такую ошибку. Но ведь в истории великие победы происходили как из-за талантливых действий победителей, так и из-за глупейших ошибок, совершенных побежденными. Жукеры наконец-то поняли, что мы, земляне, высоко ценим жизнь каждого отдельного человека – Мы не жертвуем бездумно своими солдатами, ибо каждый из них – это королева Роя численностью в одну единицу. Они поняли это. Но в настоящую минуту это знание работало против них, так как мы, земляне, в определенных ситуациях, когда ставка очень высока, способны бросать в огонь собственные жизни. Мы кидаемся на гранату, чтобы спасти своих товарищей, сидящих в окопе. Мы встаем из окопов и атакуем окопавшихся солдат противника и умираем, как мухи, обрызганные дезинсекталем. Мы привязываем к собственному телу взрывчатку и подрываемся в толпе врагов. Мы действуем, как безумцы, когда дело стоит того. Жукеры не верят, что мы прибегнем к маленькому доктору, так как в этом случае погибнут и все наши собственные корабли. С той минуты, как Эндер начал отдавать приказы, землянам стало очевидно, что речь идет о массовом самоубийстве. Эти корабли не рассчитаны на вхождение в атмосферу, а для того, чтобы подойти к поверхности атмосферы так близко, чтобы можно было запустить маленького доктора, необходимо сделать именно это. Надо спуститься вниз по гравитационному колодцу и запустить это оружие за секунду до того, как корабль сам вспыхнет в воздухе. Если это получится, если планета разрушится под воздействием тех сил, которые заключены в этом адском оружии, цепная реакция распространится на ближайший космос и уничтожит все корабли, которые еще уцелеют до этого. Победа ли, Поражение ли? Все равно выживших землян после боя не останется. Жукеры не ожидали, что мы можем пойти на такое. Они не способны понять, как это земляне, всегда действующие так, чтобы сохранить собственную жизнь, вдруг начинают действовать совершенно иначе, когда возникают особые обстоятельства. Опыт говорит жукерам, что автономно существующие разумные организмы не готовы приносить себя в жертву. Как только они разобрались в нашей анатомии, они уже посеяли семена собственного поражения. Неужели многие дни, когда Эндер изучал видики с жукерами, его одержимость ими в течение лет, проведенной в боевой школе, привела к тому, что он каким-то непонятным образом смог предвидеть, что они совершат эту убийственную для них ошибку? Я этого не знал. Я не мог бы прибегнуть к такой стратегии. Эндр единственный командующий, который знал, или догадывался, или подсознательно надеялся, что когда он бросит все свои силы на прорыв, враг заколеблется, споткнется, упадет. И это будет означать полное и безоговорочное истребление жукеров. Но предвидел ли это Эндер? Не могло ли быть так, что он пришел к тому же выводу, что и я? Эту битву выиграть невозможно. И что он решил не играть ее вообще. Что он забастовал. Что он вышел из игры. А тут еще мои горькие слова, что вражеские ворота всегда внизу. Может, они и толкнули его на гневный беспомощный жест отказа. И он швырнул свои игральные фишки корабли, обрекая их на огонь и гибель, даже не подозревая, что это реальные корабли с живыми, реальными людьми на борту. И что этим жестом он обрекает их на смерть. Не может ли быть, что он, как и я, был несказанно удивлен ошибками врага? Не может ли быть, что эта победа – чистой случайности Своего рода несчастный случай для жукеров. Нет. Даже если мои слова спровоцировали действия Эндера, он все равно тот, кто выбрал этот строй, эту тактику наскоковый отходов, этот зигзагообразный курс кораблей. Именно предыдущие победы Эндера заставили жукеров оценивать нас как существ с определенным типом поведения – тогда как мы оказались совсем другими. Он же все время делал вид, что мы, земляне, разумные существа. А мы на самом-то деле самые жуткие монстры, которые с жукером могли привидеться лишь в кошмарных снах. Им-то неизвестна история слепого Самсона, обрушившего себе на голову стены храма, лишь бы уничтожить своих врагов. На тех кораблях, думал Боб, находятся люди, яркие индивидуальности, которые отказались от своих домов, от своих близких, от мира, в котором родились. И все это ради того, чтобы пересечь просторы галактики и вступить в бой со смертельным врагом. Наверняка эти люди уже поняли, что стратегия Эндера обрекает их всех на смерть. В данную минуту у них в этом уже нет сомнений. И все же они повиновались и будут повиноваться приказам, которые приходят к ним из непредставимой дали, подобно славной легкой бригаде, чьи солдаты приносили себя в жертву, веря, что их командиры знают, что творят. А мы сидим в этих имитационных комнатах и играем, сложнейшую компьютерную игру, тогда как те люди повинуются нам и погибают, чтобы человечество могло продолжать жить. И все же мы, командующие ими, мы, дети, сидящие в окружении сложнейших игровых машин, не имеем ни малейшего представления о доблести этих людей и их самоотверженности. Мы не можем почтить их так, как они того заслуживают, ибо просто не знаем, что они существуют в реальности. Этого мы не знаем. Знаю только я один. И тут в памяти Боба возник отрывок из Библии, который особенно любила сестра Карлота. Возможно, он так много значил для нее, потому что она не имела детей. Она рассказала Бобу о мятеже Авесолома против его собственного отца, царя Давида. В бою Авесолом был убит. Когда известие об этом достигло Давида, а оно означало победу, оно означало, что солдатам больше не придется умирать, что трон царя в безопасности, а жизни его – Больше ничего не угрожает. Все, о чем мог тогда думать царь Давид, была смерть его сына, его дорогого мальчика. Боб втянул голову в плечи, чтобы его слова были слышны только людям, находящимся под его командой. Но затем, помолчав немного, он нажал клавишу, которая должна была донести его голос до слуха всех людей, на том бесконечно далеком от них, флоте. Боб не имел никакого представления о том, как у них прозвучит его голос. Услышат ли они тонкий детский голосок, или он будет преобразован и станет голосом взрослого человека, или прозвучит как металлический голос машины. Это не имеет значения. В какой-то форме эти люди услышат его голос, переданный им, Со скоростью больше скорости света. Бог знает как. О, мой сын, о весолом!» Тихо говорил Бог, впервые познав, Какая боль могла извлечь такие слова Из уст мужчины. «Мой сын, мой сын, о О, кто дал бы мне умереть за тебя!» Авесолом, сын мой, мои сыны. Библия, Вторая книга царств, глава 18, 33. Бог не совсем точно помнил текст, но Бог разберется. А если он не поймет, то уж сестра Карлота поймет наверняка. Ну уже говорил он про себя. Давай же, Эндер! «Победа рядом! Не надо бросать игру!» «Враги уже поняли опасность. Они собирают силы. Они рассчитывают сбить нас с неба раньше, чем мы используем свое оружие». «Ладно. Всем флотилиям, кроме флотилии Петры», — заговорил Эндер. «Идти прямо вниз на предельной скорости. Применить маленького доктора против самой планеты. Тяните до самой последней секунды. Петра!» перекрой их, как сможешь. Командиры флотилии, в том числе Боб, продублировали приказ Эндера своим подразделением. Больше делать было нечего. Сиди и наблюдай. Каждый корабль теперь действовал самостоятельно. Только теперь противник осознал, что же происходит в действительности, и кинулся уничтожать камнем падающий вниз корабли землян. Эсминец за эсминцем гибли под залпами быстроходных кораблей-жукеров. Лишь нескольким удалось достигнуть атмосферы планеты. «Держитесь!» – думал Боб. «Держитесь, пока можете!» Корабли, которые вошли в атмосферу планеты первыми, видели, как сгорают в ней выпущенные снаряды доктора Девайса, а потом сгорали и сами. За ними сгорели и несколько эсминцев, даже не успевших выпустить свое страшное оружие. Остались только два эсминца. Один из них был из флотилии Боба. «Не запускай его!» — крикнул Боб в микрофон. «Пусть работает прямо внутри корабля!» «И... да благословит вас Бог!» Боб так и не узнал, какой эсминец, его или чужой, выполнил приказ. Он видел лишь, как оба корабля исчезли с дисплея, так и не выстрелив. А затем поверхность планеты стала пузыриться, взметнулся гигантский язык пламени, похожий на извержение вулкана, слезнув с неба последние, оставшиеся неповрежденными, корабли землян. Это были корабли Петры, и люди на них, Если еще были живы, могли видеть приближающуюся к ним смерть или победу, что было то же самое. Имитатор показывал чудовищную картину. Взорвавшаяся планета перемалывала бесчисленные флотилии жукеров, поглощая их цепной реакцией. Но еще задолго до того, как сгорел последний корабль жукеров, Их маневрирование прекратилось. Флотили противника были мертвы и просто дрейфовали, подобно кораблям жукеров, на видиках эпохи второго вторжения. Их королевы-матки погибли на самой планете. Гибель остальных судов – чистая формальность. Все жукеры умерли гораздо раньше, вслед за своими королевами. Боб появился в туннеле и увидел, что остальные ребята уже собрались там и живо обсуждают эффект взрыва планеты. Спор шел вокруг вопроса о том, может ли подобная вещь произойти в реальной жизни. «Да», — сказал Боб, — «такое вполне возможно Ха -ха -ха, Да ты-то откуда знаешь?» — расхохотался Мухамоло. «Конечно, знаю». — ответил Боб. — Это уже случилось на самом деле. Они уставились на Боба, ничего не понимая. — Когда случилось? — Я ничего такого не слыхал. — Где они могли испытать такое оружие? На какой планете? — А, знаю! На Нептуне, конечно. — Это произошло только что, — сказал Боб. — На родной планете Жукеров. Мы ее только что взорвали, и все жукеры погибли. Только теперь ребята поняли, что Боб вовсе не шутит. Последовали яростные возражения. Пришлось объяснить им кое-что о связи, работающей на скорости больше скорости света. Они все еще не верили. Тут в разговор вмешался новый голос. Эта связь называется «Ансибль». Все подняли глаза и увидели полковника графа, который стоял в туннеле в нескольких шагах от них. Неужели Боб прав? Неужели битва была настоящая? — Они все были настоящими, — сказал Боб. — Все так называемые тесты были настоящими битвами и настоящими победами. Верно ведь, полковник граф? Мы все время воевали с реальным противником. «Все уже позади», — сказал граф. «Род человеческий уцелел. Жукеров больше нет». Теперь ребята поверили. Сообщение их поразило. «Все кончено. Мы победили». Это была не тренировка. Мы были настоящими командирами флотилий. И вдруг пришло... Тревожное молчание. «Значит, они все погибли?» Спросила Петра. Боб кивнул. Она вопросительно поглядела на графа. «Сейчас мы получаем доклады. Вся разумная жизнь на планетах жукеров прекратила существование. Вероятно, они вывезли на центральную планету всех маток. Матка погибает, гибнут жукеры». «Врагов не осталось!» Петра начала рыдать, уткнувшись лицом в стену туннеля. Воп хотел успокоить ее, но Динг был уже рядом. Динг был друг. Он обнял Петру и попытался утешить. Как-то сразу, повзрослев, ребята двинулись к своей казарме. Петра была отнюдь не одна, кто плакал. Только неясно, чем вызваны были эти слезы. То ли горем, то ли облегчение Только Боб не вернулся к себе. Возможно, потому что он не перенес шока-удивления. Он остался в туннеле с графом. Как перенес эту новость Эндер? «Плохо», — ответил полковник. «Надо было сделать это более осторожно, но...» «Скрыть было трудно. Это же все-таки, как ни говори, победа!» «Итак, полковник, вы все же выиграли все ваши игры», — сказал Боб. «Мне известно все, что у вас происходило, Боб», — отозвался граф. «Почему ты все же не перехватил у него управление? Откуда ты знал, что у Эндера есть разработанный план компании?» «Ничего я не знал», — ответил Боб. «Я знал совсем другое. У меня...» Такого плана нет. Но то, что ты сказал, ворота противника внизу, это же и был план, которым воспользовался Эндер. Это не был план. Хотя, возможно, что мои слова подтолкнули Эндера, и он над ними задумался. Но план придумал он, Эндер. Вы поставили свои денежки на правильную лошадку, полковник. Граф долго, молча смотрел на Боба, потом протянул руку, положил ее ему на голову и слегка взерушил волосы. — Я думаю, — сказал он, — что вы тащили друг друга через финишную ленточку. — Но теперь это уже ничего не значит, — сказал Боб. — Все позади, равно, как и временное единство народов земли. — Да... Вздохнул граф. Он убрал руку и провел ладонью по собственным волосам. «Я доверился твоему анализу и попытался их предупредить. Если стратег последовал моему совету, то сейчас агентуру полимарха уже арестовывают и здесь, на Эросе, и по всем подразделениям флота тоже. А может, они сами уйдут с миром?» А это мы с тобой скоро узнаем. До них донеслась стрельба, прозвучавшая в каком-то из отдаленных туннелей. По-видимому, нет, заключил Боб. Послышался топот бегущих ног, а затем показался небольшой отряд морских пехотинцев, всего около десятка. Боб и полковник с нетерпением ожидали их приближения. Друзья или враги? Все они носят одинаковую форму, заметил граф. А ты и есть тот, кто привел их сюда, Боб. А вон за той дверью, и он показал на дверь ребячьей казармы, находятся важнейшие военные трофеи, командующие армиями на земле, которые станут надеждой на победу. Ты и есть надежда земли. Солдаты подошли и остановились перед графом. «Мы пришли, чтобы защитить детей, сэр», — сказал один из них. «От кого?» «Люди полимарха, видимо, сопротивляются аресту, сэр», — продолжал солдат. «Стратег велел, чтобы эти дети были спасены любой ценой». Графу здорово полегчало, когда он узнал, на чьей стороне солдаты. «Вон за той дверью живет девочка». Я советую вам собрать их всех в тех двух казармах. Пусть побудут там некоторое время. А неужто это тот самый парнишка, который покончил с жукерами?» Спросил солдат, указывая на Боба. «Нет, но он один из них». «Сделал это Эндер Вигин, ответил Боб. «Эндер был нашим командующим». «Он в одной из казарм?» Продолжал добытываться солдат. «Нет, он с Мейзером ракхеймом А этот парнишка останется со мной», сказал полковник. Солдат отдал честь и принялся расставлять своих людей в стратегически важных точках коридора. По одному часовому было выставлено у дверей казарм, чтобы ребята не могли выйти наружу и пострадать в возможных стычках. Боб в припрыжку бежал рядом с полковником, который решительно шагал куда-то по туннелю, оставив за спиной последнего солдата. «Если стратег все правильно рассчитал, то уже наверняка успел занять помещение, где находятся ансибли. Не знаю, как ты, а я хочу быть там, куда приходит информация со всего мира и откуда она уходит в тот же мир». «А русский язык выучить трудно?» – спросил Боб. «Это у тебя сходит за юмор?» — спросил граф. — Нет, это просто такой вопрос. — Боб, ты шикарный мужик, но если можно, заткнись на минуту. Боб засмеялся. — Окей. — Ты не обижаешься, что я зову тебя Бобом? — Это мое имя. Чего ж обижаться? — Твое имя Юлиан Дельфийский. Когда тебе выдадут свидетельство о рождении, там так и будет написано. — Так вы не шутили? «Разве я мог солгать тебе в таком важном деле?» Затем, словно поняв абсурдность слов, только что сорвавшихся с языка графа, оба громко расхохотались. Они хохотали так долго, что еще продолжали улыбаться, когда проходили мимо отряда морской пехоты, охранявшего вход в комплекс ансиблей. «Как вы думаете, кому-нибудь здесь может понадобиться мой военный совет?» спросил бог Я ведь собираюсь принять участие в этой войне, даже если мне придется соврать насчет своего возраста, когда пойду записываться в морскую пехоту».